Глава одиннадцатая Костяной царь пошарил рукой за своей спиной, а секундой позже показал мне толстую растрепанную книгу в коричневом кожаном переплете. «Лет двести с гаком назад похоронили тут у меня одного умника», — сообщил он мне. «При жизни его лекарем все считали. Сидел высоко, глядел далеко, с царями случалось виделся». «Ну, а на деле он ваших кровей был». «В смысле, ведьмаком?» — уточнил я. «Если да, то мне эти записки даром не нужны. У нас все очень четко разграничено. Каждому из нас полагается одна книга, один нож и один слуга, не более». «Не ведьмак он был», — тряхнул книгой Умрун. «А колдун-травник. Из тех, что зла людям не приносят». «Встречаются среди их племени и такие. Не часто, правда, но встречаются. Для них волшба не способ золотом кошель набить или власти под себя подгрести по боле, а возможность новое узнать или изобрести эдакое, чего никто ранее не делал. Нет». — Есть в книге сей и такие заковыки, с помощью которых вражи невозможно веселую жизнь устроить. Есть. Как без них? Но больше все же о другом написано. — Достойно уважения, — произнес я с куда большим интересом, глядя на том с разлохматившимися от времени краями. — Именно такие люди двигают цивилизацию вперед. Не так шустро, как войны, но все же. — Возможно, — качнулся Капюшон. — Так вот, все, чего он сотворил, чего добился, в этой книге схоронено. Возьмись за работу, что я тебе предложил, и она по успешному завершению трудов станет твоей. Порука — мое слово. И вот еще что. Заклятий недобрых на том сей не наложено, за что поручусь. И след кровавый за ним тоже не тянется. Книгу эту в гроб тому колдуну его жена положила. По доброй воле, по любви да согласию. Ну, что скажешь? Знание — сила. Это так, — протянул я. Вот только их на белом свете больше, чем у меня времени имеется. Ведь все не изучишь. А вот теперь я вру, причем бессовестно. — Интересная книга-то. Ой, интересная. Но до чего же не хочется в блудняк с поиском сбежавших мазуриков ввязываться? — Все, не изучишь. Ладонь у мруна, на которой лежал пухлый том, чуть качнулась. — Твоя правда. Только вот мне думается, что знаний мало не бывает. Особенно таких, как тут, первосортных. Говорю же, глянь. Он распахнул книгу, выставил ее перед собой, а я по мгновению его пальца приблизился поближе и глянул на листы, исписанные мелким, но при этом почти каллиграфическим почерком. М «Да, такая штука дорогого стоит. На одной странице разместился рецепт настойки, способствующей грудной жабы изгнанию. Даже такой, кое человека, почитай, задавило». На другой состав зелья для сведения родимых пятен с лица. Тех, кои в Европах за знак почитают. Грудной жабой, если не ошибаюсь, раньше стенокардию называли. Ее сейчас и без травяных настоек нормально лечат, медикаментозно в основном. Ну, а если совсем труба пациенту? Шунтированием. А вот сведение родимых пятен – это уже куда любопытнее. Нет, опять же, сегодня лазером их убирают, но не те, что наполовину лица раскинулись. То есть и те тоже удалить можно, но это куда сложнее и опаснее. И что важно, значительно дороже. М -м -м, заманчиво, елки-палки, ой, заманчиво. А ведь все это еще и с авторскими иллюстрациями, весьма и весьма искусными. А рецептура, рецептура-то как записана? В отдельных колонках размещена, аккуратненько, с примечаниями. Интересная книжица, — немного отстраненно признал я. Знающий человек писал, сразу видно. Умрун верно расценил мой тон. Фолиант с треском захлопнулся, аж переплет чуть не лопнул. — Ты не красная девица, а ведьмак, — проскрежетал Умрун. — А я не парень, что и под юбку надумал залезть. — Я ведь могу другие способы отыскать, как тебя к службе примучать. — Не сомневаюсь, — сделал несколько шагов назад я. — Только одно дело, когда работу из-под палки выполняют, другое — когда с душой. Вам ли не знать? — Мне все одно, как этих беглецов ловить стадут, с душой или без нее. Раненым медведем заревел костяной царь. «Мне важно, чтобы они перестали быть, чтобы следа их на земле не осталось и памяти о том, что они существовали». А я в этот момент понял, что он на самом деле боится за свое реноме. до да судорог боится. Престиж, как всегда, все дело в нем. Этот дерзкий побег, похоже, реально жестко подорвал его репутацию». или же подорвет в ближайшем будущем, когда новость о случившемся выплывет наружу. Отчего-то мне кажется, что сейчас она еще является тайной за семью печатями и девятью замками. Но только шило в мешке не утаишь. Судите сами. Старейший из московских хозяев кладбищ, патриарх, тот, чей голос всегда является решающим в любом споре, и в такую лужу сел. «Само собой, ему мысль о том, что скоро все его коллеги узнают о подобном проколе, нестерпима. Видно же, что тут чувство собственного величия не просто велико, оно просто зашкаливает за все возможные рамки». «Значит, нет?» — положив книгу на подлокотник и, чуть привстав, уточнил Умрон. «Верно понял». Я развел руки в сторону и виновато улыбнулся, как бы говоря, «Ну вот, такой я упертый, что поделаешь?» «Ладно». Костяной царь снова опустил свой зад в кресло. Ну «Ладно. Будь по твоему Добавлю я еще кое-что к названной цене. Но знай, ходящий близ смерти, дружбы моей тебе теперь век не обрести». Недостоин ты ее». «Наверное, это плохо, но почему-то мне насказанное начхать. По крайней мере, в данный момент. У меня вообще сейчас имеется только одно желание — свиндить отсюда как можно быстрее. И от опасности, которую чую, все еще висит надо мной, и от соблазна согласиться. Очень уж мне та книга глянулась. Вот чую, много там таких знаний, которые мне позарез нужды. Поэтому велико желание сказать "Горит и в аду, черт костлявый! Решу я твой вопрос!» Тем более, что пару мыслишек на тему, с чего бы начать, в голове уже промелькнуло. «Должен мне кое-что один, наш общий с тобой приятель», мерно произнес хозяин кладбища. «Давно должен. И то, что долг его тяготит, мне отлично ведомо. Стал быть так, если исполнишь требуемое, «Право на востребование обещанного твоим станет. Отдам я тебе его целиком и полностью. А после сам решай, что делать». М -м, «Приятель, стало быть, я демонстративно почесал затылок». «Это о ком же речь?» «А у нас с тобой много общих знакомых?» отрывисто хохотнул Умрун. «Как мне думается, один всего и есть, хотя...» Еще судные дьяки сбоку припеку прилепились. Но эти сроду-роду в долги не полезут. Других в них загонят, они такое любят. А сами — никогда. Ну, или только, если уж совсем дело швах. Так что обраться братце моем названном речь о том, что тебя ведьмак выгораживал о прошлый год. Хотел я тебя тогда повидать, а, а посланец мой ни с чем вернулся. Вот этот доброход тогда и рассказал, где твою милость нелегкое носит. Просил не серчать, заступался всяко. Как интересно. Во-первых, не исключено, что все хозяева кладбищ — названные братья. Как мы, ведьмаки. Во-вторых, он за меня прямо заступался. Нет, я помню его слова, но вот так никогда бы не подумал, что подобное возможно. но есть же или это очередной развод попытка надавить на то людское что во мне еще живет такой вариант возможен эта публика если ей надо соображает и действует крайне шустро да еще из завидной фантазии а если нет если все сказанное является тем чем кажется а не наоборот Тогда я получаю в руки очень серьезный козырь, который можно использовать в особо пиковый момент. Хотя и тут все не бесспорно. Пока это только кот в мешке. И если не секрет, что же такое этот общий наш друг с вам задолжал? Как бы, между прочим, поинтересовался я. — Кое-что весомое, с четко различимым ехидством, — ответил мне Умрун. «И это не груда мертвых тел, ведьмак. Я не обманываю тебя. Мне это ни к чему. Я просто плачу хорошую цену за твои услуги». «Два долга, мой и не мой, да книга в придачу», — произнес я задумчиво. «А на другой стороне весов, беготня и суета под девизом «Пойди туда, не знаю куда». «Которую надо закончить до первого снега», — добавил Умрун. «Это непременное условие!» «Вот зачем он накинул сверху этот долг? Так ведь все хорошо складывалось. Ладно, берусь», — произнес я, — «но только из уважения к вам. Я нанимаю ведьмака Александра для поиска девяти сбежавших душ, и коли он все исполнит, как велено, и в срок...» обязуюсь вознаградить его по заслугам тем, о чем сговорились ранее. Прогудел, что твой шмель умрун. Свидетелем сказанного является Луна. Я, ведьмак Александр, берусь выполнить поручение, что мне дано, надлежащее и в срок. Привычно отбарабанил я формулировку, которая, кстати, используется и за границей. Интернациональная типовая форма, так сказать». И получить зато награду, оговоренную ранее. Свидетелем сказанного является луна. Вот и все. Недолго я пробегал без хомута на шее. Чего уж там. С другой стороны, скучно не будет, тоже плюс. Опять же, на самом деле награда хороша. Откажись я от нее, и уже утром грыз бы себе локти, а обратно сюда не придешь. Это вопросы репутации и самолюбия. Не любят в ночи тех, кто свою точку зрения на тот или иной вопрос меняет через день. «Ступай и делай то, за что взялся», — приказал мне Умрун и только что пальцем на выход не показал. «Поспеши, ведьмак. Эти девятеро слишком долго испытывают мое терпение». «Хорошо», — согласился я. «Как скажете. Только вот еще один момент осталось проговорить». «Если я выполню контракт в срок, то каждый из нас останется при своем». «Ты будешь должен мне то, что и ранее», — кивнул хозяин кладбища. «Десять душ». «Обитающих тут, на кладбище», — уточнил я и удостоился величественного кивка. Плюс небольшой компенсационный бонус в виде снижения суммы долга, если я все же сокращу количество сбежавших от воздуш. Тут клятвы не нужны. Слово сказано, слово услышано». «Запрет на посещение моих владений без особого разрешения тоже останется в силе», — добавил костяной царь. «Не люб ты мне, ведьмак, стал за свою скаредность и неуступчивость». На самом деле все может выйти чутка хуже. Если я оплошаю, то для меня может закрыться навсегда несколько московских кладбищ. На это его власти хватит. Но в целом условия сделки не так уж и плохи. Скажем так, по идее я вообще могу только обозначить деятельность и все равно остаться почти при своих. Но поступать так я не стану. Не принято в наших кругах подобное. И этот костлявый хрен про данный момент в курсе. У нас как? Встал в круг — танцуй. Или не поймут тебя окружающие, а следом и разговоры поползут о том, что дело с тобой иметь нельзя. Политика. И здесь, представьте себе, тоже политика. Куда от нее денешься? Это как вам будет угодно, чуть склонил голову я. «Ваша земля, ваши законы. О промежуточных итогах сообщать или не надо?» «Непременно», — милостиво разрешил мне костяной царь. «И еще. На то время, которое потребно для выполнения порученного, я дарую тебе право приходить сюда тогда, когда тебе этого захочется. И никак другу этого блага тебе не видать. Как своих ушей». Но как моему служителю? Наемнику, поправил его я. На худой конец работнику, хотя это не бесспорно. Не стоит меня записывать в слуги, не будет такого никогда. Нет-нет, это не в ваш огород камень полетел. Я вообще никому служить не собираюсь, кроме себя самого. Лучше вот что. Расскажите мне все, что вам известно о случившемся. Желательно в мельчайших деталях. На обратном пути к заборной бреши я снова и снова гонял в голове те огрызки информации, что мне удалось выдавить из хозяина кладбища, который под занавес общался со мной все с меньшей и меньшей охотой. Настолько, что пришлось даже свернуть разговор, хотя вопросов у меня осталось великое множество. Оно понятно. Я живое свидетельство того, что ему, великому и могучему, пришлось чутка прогнуться под обстоятельства. И, кстати, он мне этого никогда не забудет, можно даже не сомневаться. Не скажу, что я нынче ночью обзавелся врагом, но вот недоброжелателя обрел точно, и весьма могущественного. Впрочем, пес с ним. Я сейчас этому костяному царю нужнее, чем он мне, поэтому опасаться нечего. А после что-то да случится. Либо и мир помрет, либо и шаг, либо насредин. Шутка. Надеюсь, никто не помрет, кроме восьми призраков и их духовного вдохновителя по имени Кузьма Петрович Савостин. По крайней мере, на табличке, которая торчала над в некотором роде уже пустой могилкой, красовалась именно такая надпись. И годы жизни, как водится. К слову, товарищ оказался почти долгожителем, десяток лет до сотни не дотянул. Впрочем, веры этим циферкам нет, речь идет о колдуне, причем недобром. «Черном». Как мне было сказано, он поначалу себя никак не проявил. Тихий старичок, каких тут полным-полно по кладбищу шатается ночной порой. А когда все случилось, уже поздно было пить боржоми. На могилку к нему никто не приходил. На похоронах толпа народу тоже слезами не заливалась. Пришла только парочка смурных мужичков, да и женщина средних лет. Они дождались, пока гроб зароют, После развернулись и ушли, больше их никто не видел. И памятника никакого со временем не появилось. Так, казенная табличка осталась стоять. Про оградку я уж и не говорю. Думается мне, что вряд ли это были скорбящие родственники. Скорее всего, либо ребята из социалки, либо ринтовщики, которые старичка холили и лелеяли за отписанную квартиру до той поры, пока он коня не двинул. Кстати, вот и первая потенциальная зацепочка. Нередкость ведь такое, что пожилой человек живет себе, живет, ест, пьет, гулять ходит по часам и завещанную жилплощадь освобождать не собирается. По этой причине случаются такие казусы, когда неугомонному пенсионеру возьмут, да и помогут покинуть этот прекрасный мир. Могло тут иметь место подобное происшествие? Да запросто. В Вкололи Кузьме Петровичу что-то эдакое, он и приставился. При нынешнем развитии фармакологии и правильно подобранном содержимом шприца шансов уцелеть у товарища почти не имелось, будь он хоть трижды колдун. Сила в теле не та, старое оно стало, трухлявая. Моторчик не сдюжил и «привет, отправляйся в последний путь». А сила колдовская при нем осталась. Да, добавим к ней непременное желание натянуть нос на задницу своим погубителем. Он затаился, на глаза хозяина не попадался, дотянул до той поры, пока тот на зимовку в склеп не ушел. За несколько месяцев окреп, приспособился к загробному существованию, сколотил себе бригаду из местных сливок общества, а после, как снег таять начал, рванул на волю. Версия? По-моему, вполне. И, как вывод, надо скоренько добывать все данные по господину Савостину, где был прописан, кому отошла квартирка, кто именно занимался данной сделкой, если на самом деле имел место договор ренты. И если я прав, раньше или позже Кузьма Петрович по их душе придет. Тут то мы с ним и пообщаемся о разных всякостях. При условии, разумеется, что все самое плохое с этой Троицей уже не случилось. а такое вполне возможно. Одно плохо. Для подобных изысканий нужен серьезный административный ресурс, которого у меня, увы, нет. Тут ведь не придешь, не скажешь, а вот как бы мне так узнать? Опять же, куда именно идти? Ладно. Начать можно с администрации кладбища. Там, полагаю, вопрос худо-бедно деньгами можно решить. Кто-то же заказывал похороны. Кто-то платил за гроб. Копку, могилу, табличку. Значит, есть квитанции. Сейчас никто в совсем уж черную не работает. Есть квитанции есть имя и фамилия плательщика, а то и название организации. Но дальше начинается затык. В этой организации, случись мне узнать ее название, со мной никто говорить не станет, это точно. Я же никто, и звать меня никак. А то еще и к стенке припрут с назидательными целями, чтобы лишнего не спрашивал. Квартирный бизнес – это очень-очень серьезно. Там вертятся такие деньги, что будь здоров. Так что без внешних ресурсов мне никак не обойтись. Это следует признать, и с этим нужно смириться. Надо только понять, какой из тех чертей, с которыми я знаком, не самый рогатый. Тем более, что выбор не так уж велик. Но как же мне неохота никого из них видеть, а? Кроме, может, только Стаса. Он хоть и ловкач изрядный, но нормальный парень. Только вряд ли он полезет в это дело, Подозреваю, что ему прежних приключений хватило с избытком. Стас — человек полностью земной, ему любая сверхъестественная колготня нафиг не нужна. Более того, как мне показалось, она ему даже претит. Ряжская. «У этой, конечно, тоже мощностей раскрутить дело хватит, даже с избытком. Личная служба безопасности, укомплектованная не самыми плохими спецами из государственных силовых структур, прикормленные дяди из больших кабинетов, те, что с большими звездами на погонах. Деньги, наконец!» «Но так она мне еще тогда надоела. Сил нет. Больно хитра. Да-да». Для леди из большого бизнеса это норма, но меня данное обстоятельство не колышет. И, к слову, если бы ее муженек сейчас поступил со мной так, как тогда, шиш бы он так легко отделался. Как минимум, психиатрическая клиника ему была бы гарантирована, ручаюсь за это. И вот мы подходим к самому очевидному решению. Бабам, бам ба бам Господин Нифонтов, ваш выход. Впрочем, чему быть, тому не миновать. Уверен, он уже знает, что я в городе, поэтому наша встреча — это только вопрос времени. Может, он сам бы мне позвонил, может, произошла бы на сто пудов случайная встреча. Вариантов масса. Финал один и тот же, дружеская беседа в кафе с тысячей недомолвок и туманных фраз. Но ничего, я не гордый, сделаю первый шаг. А почему бы нет? Тем более, что на ней, кроме возможности заручиться его поддержкой, много всякого разного полезного узнать. Кто, что, когда. И о том, не нашалили ли, где уже мои новые друзья, и о многом другом. Все тайны ночного города он мне ясное дело не выложит. Но что-то поведает. Опять же, про поручение бабки Дары не стоит забывать. Надо только решить, как его подать правильно, так, чтобы максимально от этой истории отстраниться. Кстати, чего это я? Это не я его прошу мне помочь в ловле духов. Нет, этим я им услугу оказываю, за которую мне отдел должен будет. Девять опаснейших душ на свободе, и в данный момент они не весть что, не весть с кем творят. Так что думай, Николай, чем меня умаслить. Понятно, что я это все утрирую, но курс-то по сути верный. Вот тоже интересно. А зачем колдун с собой столько народу утащил? Трое-четверо понятно. Соглядатые, подручные, да мало ли кто. Но восемь. Это уже не компания, это какая-то призрачная мини-армия. — Ходящий! — окликнул меня мальчишеский голос. — Погоди! За мыслями я и не заметил, как добрался до забора, и ведь не заплутал, хоть шел на автомате. — Чего тебе? — повернулся к нему я. — Если попрощаться желаешь, пока-пока. И спасибо за помощь. — Забери меня с собой, а? — попросил парень. — Туда, в большой мир. Я хорошо буду тебе служить, обещаю. Все, что скажешь, делать стану. Любую работу. Не врет. В самом деле станет, это ясно как день. На кого укажу, того и убьет. Он ведь это имеет в виду. Подобное не в моей власти, объяснил ему я. Твое место тут, приятель, и у тебя есть свой хозяин. Я был там, у склепа. Мальчишка уставился на меня. Сзади стоял, но все слышал. Если ты скажешь, он меня отпустит, тем более, что я ему все равно не нужен». «Ты видел этого колдуна?» — уточнил я. «И тех, кто ушел с ним?» «Колдуна нет», — помотал головой паренек. «А других — да, почти всех». «Интересно». Я поднял воротник куртки и глянул на темное небо, с которого вдруг начал сеять мелкий дождь. «Тебя как зовут-то?» «Павлик», — протянул мне руку он. «То есть Павел?» «Я подумаю, Павел». Разумеется, мне и в голову не пришло бы обменяться с ним рукопожатием, не почину ему такие привилегии. Нет, я не стал снобом и не зажрался. Просто есть в нашем мире некая табель о рангах, которую следует соблюдать. От этого зависит отношение к тебе окружающих, определяющее твое место в мире, в том числе и то, кто ты есть – охотник или добыча. Этот призрачный мальчик, не Жанна, оставшаяся все той же веселой девушкой, которой была при жизни. Ее трансформация еще даже не думала начинаться. А он живет в совсем другой системе координат, круто замешанной на ненависти и не самых лучших устремлениях в отношении живых. Может, и вернусь за тобой? И я не соврал. Повторюсь, этот Павел мальчишка крученый, опасный, с чернотой внутри. Все так но с другой стороны кто знает какие ресурсы мне могут понадобиться в ближайшее время может как раз вот такие как он пригодятся без тормозов и малейшего подобия жалости на пару с состраданием и хотелось бы конечно переходить к столь решительным мерам вот только кто бы наше желание учитывал а привязать его к себе привяжу если что «Есть у меня в загашнике один ритуальчик, после которого он мне сроду вред не причинит, если только я сам того не захочу». Генриетта мне про него рассказывала недолго, до расставания, так сказать, с барского плеча подарочек скинула. Насупленный таксист, сидящий на скамейке, вскочил с нее сразу же, как увидел меня, выходящего из машины. «Есть результат?» — подавив зевок, спросил я у него. Или хоть какие-то соображения относительно того, что ты делаешь не так? Есть, пробурчал он. Помялся секунд пять и добавил. Хозяин. Вот! Я выставил указательный палец левой руки перед собой. Молодец! Начинаешь кое-что соображать. Хотя. А, я понял. Жанна вернулась и объяснила тебе ту что к чему, верно? «Верно», — признался мужчина. «Только ты ее не ругай. И потом...» «Как я дотумкать должен был, что тебя так называть следует?» «Ты мне еще посоветуй, как жить дальше», — фыркнул я. «И повозмущайся, что до твоего вопроса все очень просто. Надо было лишь немного поразмыслить. Ты мертв, мужик. Окончательно и бесповоротно». «Твое бренное тело сожгли или закопали. Ты выписан из квартиры и снят с учета в пенсионном фонде. Тебя нет ни для кого на том свете». «На этом», — поправил меня таксист. «На том», — рявкнул я, — «потому что для тебя свет теперь этот. Тот, который раньше тем был. Потому ты не в состоянии быть мне ни другом, ни деловым партнером, ни соратником». «Все, что ты можешь, попроситься ко мне на службу. Не на работу заметь, а на службу. Чуешь, в чем тут разница? Это не пришел-ушел по трудовому кодексу. Это пожизненное, подхватился и побежал, беспрекословно и сразу же. Когда говорю «прыгай», ты можешь задать мне лишь два вопроса, как далеко или как высоко. Другие не принимаются. «Ну и как же ты в этом случае должен меня называть?» «Ну да», — призрак потупил взор. «Понял. Буду». «Мне все равно», — пожал плечами я. «Это нужно тебе. Усвой это раз и навсегда. Москва — мегаполис. Новых слуг, тех, которые не станут выдавливать из себя слова, как ты сейчас, я себе набрать могу в любой миг. Другое дело, что они мне не нужны. Мне, знаешь ли, достаточно общества одной Жанны». Просто меня немного впечатлило проявленное упорство в достижении цели, и я решил дать тебе шанс. Поэтому посиди и подумай. Воспользоваться им или спустить в унитаз. Фигурально, разумеется. Как было сказано ранее, души сразу надо ставить на место. По-другому никак. У живых есть страхи, и их много. Они боятся за свою жизнь, за свое здоровье, за родных и близких, боли. А еще в большинстве своем чтут закон, осознавая риски, связанные с его нарушением. Мертвые поначалу существуют так, словно они еще живые, но довольно быстро осознают, что все их былые фобии стали ничем. У них ничего не осталось. Все, что еще недавно было весомым и важным, превратилось в дымку. И эти соображения открывают для некоторых дорогу вседозволенности. Бояться-то нечего. Самое худшее уже произошло. Какие-то ограничиваются мелкими проказами, вроде подглядывания за живыми в душе и разнообразными пугалками в стиле фильмов ужасов. А в иных начинает чернота копиться, как в том же Павлике. И раньше или позже количество черноты переходит в качество. Поэтому всегда надо указывать призраку на то, кто есть он и кто есть я. «Просто из соображений личной безопасности. Со стороны подобная беседа может показаться некрасивой, я в ней выгляжу как самодур или человек, реализующий собственные комплексы. Но все совсем не так. Просто, чтобы это понять, надо побывать в тех переделках, что и я». «Тебя как зовут?» — спросил я у таксиста, уже открыв подъездную дверь. «Анатолий?» — отозвался он. «Насонов?» «Хорошо, я запомню твое имя». Жанна была дома. Она лежала в своем кресле, свернувшись к клубочкам, словно кошка. «Чего хандрим?» — спросил у нее я, включая свет. «Подруг проведала», — невесело ответила девушка. «Представляешь, Галка теперь как я». «В смысле, призрак?» «В смысле, умерла. Вернее, погибла». С любовником в аварию попала, машина в смятку, они тоже. Так маму ее жалко, ты даже не представляешь. Она у нее старенькая совсем. А призрак она или нет, не знаю. Наверное, нет, иначе бы она у своего дома бродила, правильно? Вот уж не знаю. Скорее всего, да. А Олеська родила, чуть оживилась Жанна. Двойню, мальчик и девочка. Я с ними поиграла немного. Такие забавные. Есть такая штука. Дети до того, как скажут первое слово, могут видеть то, что остальные не замечают, в том числе и призраков. А еще они запретная добыча для любого обитателя ночи, кроме разве что самых пропащих существ, вроде окончательно свихнувшихся от жажды крови вурдалаков или, к примеру, окончательно перешедших в мрак колдунов. Но, как правило, от подобных безумцев свои же довольно шустро избавляются, еще до того, как случится непоправимое. Проблемы никому не нужны. Куда страшнее люди, которые готовы зарабатывать деньги любыми способами. Слышал я от Нифонтова об одном таком алхимике-человеке, который несколько лет назад на поток производства довольно жутких снадобий поставил. «Грязная и страшная история, скажем прямо. А еще у нее теперь такая жопа!» — совсем уж взбодрилась Жанна и развела руки в стороны. «Во какая! И сиськи по десять килограмм каждая, не меньше. Разнесло ее после родов как бочку. Прямо смотреть приятно. Ну да, тут то мне имя знакомо». Эта Олеся у моей спутницы еще при жизни несколько раз перехватывала контракты на участие в показах. А как-то раз даже мужика богатого увела. Закадычная врагиня, короче. А еще сюда детка приходил, — снова помрачнела Жанна. — Какой детка? — насторожился я мигом. — Местный, — девушка ткнула рукой в сторону кухни, — который у них старшой, похоже. — Ну, у подъездных. Старый, с бородищей седой, из ушей волосы торчат. Пришел, значит, встал в дверях, на меня глядит, сопит, кряхтит. Потом пальцем погрозил, сказал «Смотри, у меня девка!» и ушел. Саш, мне прямо страшно стало. Работа у него такая. Я стянул с себя джинсы, а следом майку. Он тут, как ты верно заметила, старший. За порядком следит, за тем, чтобы все в доме как надо шло. «Как же он мог не прийти, не предупредить тебя о том, что здесь шалить нельзя?» «Я и не собиралась». «Но он-то этого не знает?» «Веди себя хорошо, по квартирам не шатайся, людей не пугай, и он больше тебя стращать не станет». «Не стану», — подтвердил голос с кухни. «Мое почтение, Кузьмич», — поприветствовал я старшего подъездного, — «личность суровую, но справедливую». Обещаю, эта дама будет вести себя достойно. Ответа не последовало. Вместо этого брякнула крышка сахарницы. Не сомневаюсь, что утром в ней останется лишь пару кусочков рафинада. Кузьмич был невероятный сладкоежка. Это являлось его единственной слабостью. Все, спим. Я зевнул и показал Жанне на окно, где ночная темнота сменилась предутренней серостью. А в душ? удивилась девушка. После я рухнул на диван. Нет сил. Все утром. Да, ты, если что, меня часов в десять толкни. Дел как грязи. Так как же мне тебя толкнуть? Я же призрак. Ну, как-то исхитрись. Проваливаясь в сон, пробормотал я. Все, меня с вами нет.